Глава восьмая. Планета Ариана. Империя Ларгот. Где-то над территорией леса на подлете к Большому Северному Тракту. Ближе к вечеру. Некоторое время спустя. Я знал, что этого разговора не избежать, и вот сейчас как раз и наступило то самое время, когда вампир решил расставить, если не все, то большинство точек нады. Пока мы находились среди дриад, у нас с ним не было возможности поговорить по душам. Да и не хотел Гулорд, наш разговор, как я понимаю, начинать при посторонних. Ну а сейчас тут, кроме нас с вампиром Гениани, которую он почему-то совершенно не относил к посторонним, никого не было. И, похоже, он посчитал этот момент наиболее удачным и подходящим для объяснения. А потому вижу, как вампир, еще в момент нашего взлета вырвавшийся вперед, сейчас чуть притормозил своего Грифона, дожидаясь, пока мы нагоним его. А теперь я жду объяснений это было все что сказал гулорд, но при этом так многозначительно приподнял висящий у него на шее клановый медальон только не успел я еще что то сказать как он приподнял руку и серьезно добавил и не старайся косить под недотепу и дурачка теперь ты меня не проведешь я на себе ощутил действие вашего кланового амулета и своими глазами видел то что потом произошло удряд но главное и вампир смотрелся в мое лицо Я точно знаю, какое участие во всем этом принимал ты. Я лишь слегка задумался над тем, что мне нужно было ему ответить. Заготовленная ранее речь не подходила, и потому, внимательно поглядев на Гулорда, я понял, что потребуется какое-то иное и более веское объяснение произошедшим событиям. Именно поэтому я, стараясь как-то обличь свои мысли в слова, слегка развел руки в стороны, но при этом чуток перестарался, пытаясь донести до него суть и лишь каким-то чудом не свалился со своего драга. Как-то я позабыл о том, что сейчас мы находимся в воздухе, и это не было подстроено, я действительно забыл об этом, так незаметно и плавно нес меня мой большой щенок. Упс! Только и успел воскликнуть я, хватаясь за уздечку, и, глянув вниз, пробормотал. Высоко бы падать пришлось. Похоже, именно этот казус, произошедший со мной, и дал какой-то ответ Гулорду, ведь он при этом лишь слегка покачал головой. «Я не понимаю», — только и сказал вампир, что-то стараясь рассмотреть в моем лице. «Ты сейчас действительно чуть не шарахнулся вниз. Этого я и не могу понять. Ты точно тот, кого я вижу перед собой. Большой, неуклюжий уволень. Но при этом ты в одиночку пробираешься в логово демонов и умудряешься не просто выжить там, где другим это просто не под силу, но и притащить оттуда еще и свой боевой трофей». И он глазами указывает на демоницу, что сидит за моей спиной. «Хм», — сообразил я. «Так вот, почему он достаточно спокойно говорит при ней». Гулорд отнесся к девушке абсолютно так же, как и темный оборотень Клык. Он принял ее за трофей, взятый в бою. Между тем сам вампир продолжил рассуждать. «При этом ты не лжешь. Это поняли, как я сам, так и, что более важно, дриады, которые особенно чувствительны к проявлению лжи и фальши. Так что нет сомнений в том, что ты не лгал, когда говорил и про засаду, и про то, что попал к демонам. Ты не лгал и про стечение обстоятельств, когда они потеряли свой преобразователь. Не солгал про портальный артефакт, который будто специально и в нужный момент оказывается у тебя с собой. Но при этом ты все так же остаешься увольним и недотепой, только уже гораздо более опасным и подготовленным. И это не просто случай или везение. Это что-то гораздо более значимое. И он вопросительно смотрит на меня, пытаясь что-то рассмотреть в моем взгляде или лице. «Знаешь», — неожиданно говорит он, будто именно в этот момент смог что-то разглядеть во мне. «Я почему-то не обратил на это внимания до сих пор, но ведь Игулорд приподнял медальон, что я ему передал еще до боя с демонами. Ты единственный из всех, кто принадлежит нашему клану и кто им вряд ли сможет воспользоваться самостоятельно. И когда ты передавал его мне...» Ты сказал очень заинтересовавшую меня сейчас фразу. После чего вампир, немного помолчав, неожиданно твердо и серьезно глядя мне в глаза, проговорил. Наш клан принимает к себе тех, кто будет предан и верен ему, кто будет заботиться о нем и кто сможет принести ему пользу. И он всмотрелся мне в глаза. Так почему кто-то решил, что ты будешь полезен нашему клану и сможешь принести ему пользу? Почему кто-то пошел на то, Что не просто передал тебе клановый артефакт, как это было со мной, но и активировал его для тебя. И сделал он это, даже несмотря на твое везение и удачу. Что этот неизвестный смог разглядеть в тебе такого, что заставило пойти его на этот шаг? После этих своих слов Гулорд стал ждать моего ответа. Только вот именно с такой точки зрения я никогда не рассматривал свое участие в жизни клана. Ведь действительно... Для всех окружающих я должен выглядеть как тот, кто вряд ли самостоятельно мог бы пройти подобный ритуал, как тот, кто только и может что доставлять неприятности как себе, так и тем, кто будет стоять за мной. И тогда возникал вполне закономерный вопрос, который мне и задал Гуллард. Зачем кому-то это делать? И тут мог быть всего лишь один ответ, который не противоречил бы всем этим выводам. Возможно, он увидел во мне тот потенциал, который до этого так никто и не смог рассмотреть». Задал я ответный вопрос вампиру, после чего, немного помолчав, уже более уверенно добавил. «Или сумел рассмотреть во мне то, что с лихвой компенсировало все остальные мои недостатки». «И что это?» — глядя мне прямо в глаза, негромко спросил у меня Гулорд. Я же невесело усмехнулся. «Это один из тех вопросов, на которые у меня нет ответа», только и пробормотал я. Вампир посидел пару минут молча, а потом задумчивым взглядом оглядел меня с ног до головы. «И кто же проводил твой ритуал принятия в клан?» — наконец спросил он. Я немного помолчал и решил сказать ему чистую правду, но именно так, как ее понимал я, и уверен, что правильно поймет он. Но что более важно, это не вызовет у Гулларда никаких дополнительных вопросов. Если это сделал тот, кого я назову, то это действительно могло принести пользу клану, А потому я медленно и с расстановкой сказал «Глава». «Почему-то я именно так и предположил», — негромко прокомментировал мои слова вампир, после чего еще раз опустил свой взгляд вниз, а потом перешел к следующей теме. «Расскажи мне о том клане, что принял меня, и об артефакте, что ты мне передал уже перед самым отлетом». «Хорошо», — согласился с ним я. «Разговор на эту тему вести было гораздо проще». Так, общаясь, мы и пролетели все оставшееся расстояние до той таверны на тракте, где должны были встретиться с остальным нашим отрядом. «Значит, ты выполняешь еще и роль вербовщика», — резюмировал в конце нашего разговора Гулорд. «В некотором роде», — согласился с ним я. «И что?» — с удивлением посмотрел в мою сторону вампир. «Пока не было никаких промашек?» «Ну, не слишком понимая, к чему он ведет, пожал причем я. Насколько мне известно, нет?» «Хм». Оглядел меня вампир с ног до головы. «Конечно, это не может быть основной причиной, но, похоже, это одна из них». И уже более уверенно он продолжил. «Ты на уровне инстинктов чувствуешь тот момент, когда клановый артефакт можно передать тому или иному индивиду. И даже глава не оспаривает твоего выбора. Одно то, что ты рассказал мне о том, что в действительности произошло там...» И он махнул рукой себе за спину. «Удриад говорит о многом». И гулорд постучал себя по груди. Я никогда бы, окажись в твоем положении, даже не подумал о том, что существует подобное решение, да еще и с учетом тех скудных возможностей, что у тебя были на тот момент. Но что удивительно, ты пошел в банк, поставив на кон свою жизнь и сыграв тот единственный козырь, что у тебя был. И с этой, казалось бы, пустой картой ты обошел всех. После этого вампир еще раз посмотрел на меня. И именно это может быть тем, что смог разглядеть в тебе наш глава», — закончил свою речь Гулорд, а потом указал рукой в сторону стоящего у дороги здания. «Садимся». И, немного помолчав, он серьезно добавил. «Не переживай. Если это потребуется, я знаю, что мы им скажем». Только...» И он снова приподнял свой медальон. «Киная сразу же заметит изменения, произошедшие со мной», — сказал вампир, и потом пояснил. «Она очень сильный маг крови» и потому весьма чувствительно ко всем подобным проявлениям, особенно к тем, что касаются родственных связей. Я кивнул, соглашаясь с ним. «Да, это проблема», — произнес я, а потом, оглядев его, предложил. «Скажи ей, что это потребовалось для решения той проблемы, разобраться с которой нас попросили дриады». Гулорт сначала кивнул в ответ, а потом пораженно поглядел на меня. «А ты опасный человек, Лекс», — медленно протянул он. «Ведь в моем ответе нет ни грамма лжи, но в том, что я скажу, нет и ни одного слова правды». И он еще раз пристально всмотрелся в мое лицо, а потом несколько задумчиво произнес, похоже, вовсе не рассчитывая на какой-либо ответ. «Интересно, сколько правды в том, что до этого ты рассказал мне?» И он еще раз посмотрел на меня. «Лжи там нет. Но есть ли там правда?» Но не став дожидаться дальнейших моих слов, Он направил своего грифона на задний двор таверны. Мы прибыли на место встречи. Планета Ариана. Империя Ларгот, Таверна у Большого Северного Тракта. Ближе к вечеру. Некоторое время спустя. «Смотри-ка!» — протянул Гулорд, заглядывая в стойло. «Чересчур много тут сегодня посетителей. Когда мы останавливались в этой таверне в прошлый раз, народу практически не было». Я и в этот раз предложил именно ее, надеясь, что наши спокойно смогут снять себе парочку комнат. А сейчас я в этом как-то и не уверен даже». И он кивнул головой в сторону большого деревянного сарая, стоящего перед нами. Я прошел вслед за ним. «Действительно», — прокомментировал я. Если не считать четверки грифонов и большой птахи, что точно принадлежали Туру и остальным, то тут остановилось еще как минимум порядка 30 всадников. Причем я прошел дальше, немного в глубину большого стойла, что было выделено под верховых животных. «Так и есть», — понял я, рассматривая стоящих передо мной скакунов. В другом его конце отдельной группой была условно привязана, уздечки просто накинуты на забор, пятерка туманных драгов. Как только я сопоставил их количество с теми людьми, которых встретил тогда в городе, куда заходил, чтобы купить упряжь для своего драга, то понял. «Это могут быть те самые туманники», с которыми пересеклись мои дорожки в парне, — решил я. Их тоже было пятеро тогда, у гнома в лавке. Свободное место в стойле было, и достаточно много. Правда, разместить своих зверей мы смогли только как раз возле стоящих отдельной группой драгов. А потому своего я провел сюда, после чего махнул рукой Гулорду, чтобы и он Грифона оставил тут. — Уверен? — только и спросил у меня вампир, глазами показав в сторону спокойно стоящих животных. — Более чем пожав плечами, ответил ему я. К тому же, немного подумав, я и других наших грифонов отвел сюда же, а то они стояли практически у самого выхода из загона, как бедные родственники. Особенно было жалко Гурона Сей, ему на том краю вообще не было места. А тут я для этой большой птицы выделил целый отдельный угол, после чего быстренько разложил всем еду и уже собрался уходить, когда раздался легкий рык и у меня в сознании прозвучал тихий, но при этом слегка порыкивающий голос. «Можно и нам, а то старшие спешили и забыли накормить нас, когда мы сюда прибыли. Мы давно не ели». Разворачиваюсь по направлению того, кто передал эту мысль, и натыкаюсь взглядом на смотрящего в мою сторону темного, при этом очень крупного и мощного драга. «И из клана старших, между тем в моем сознании рождается новая мысль. Я чувствую это и то, что ты понимаешь меня». И очень хорошо, даже лучше, чем наш главный. Помоги нам, старший брат». И Драк вновь смотрит на меня. Этот зверь был много сообразительнее и старше моего. Его речь мало чем отличалась от речи любого другого человека. Мне даже после этого их полуразумными называть как-то не хотелось. Настолько логичны и правильно выстроены были его суждения и фразы. «Хорошо», — отвечая я ему, — «после чего быстро иду к их кормушкам». Не думал, что мои припасы пригодятся так скоро, но смотришь ты. Ты что делаешь?» Заметив, как я двинулся в сторону чужих драгов, постарался остановить меня, вампир. «Их забыли покормить», — только и ответил я на его удивленный взгляд. А затем так же скоро, как и для своих животных, заполнил их кормушки и наполнил поилки, а то и они оказались пустыми. «Спасибо, старший. Как только я закончил, прилетела ко мне благодарность от заговорившего со мной драга». Я лишь наклонил голову в ответ. «Отдыхайте». Это я передал уже всем животным. Ну а своего высунувшегося щенка еще и приласкал. Он так и норовил лизнуть меня в лицо перед уходом. «Идемте». Это я уже обратился к вампиру и демонице, которые дожидались меня у входа. Гулорд никак не стал комментировать произошедшего, а лишь вышел на улицу. Меня же мучил один не очень своевременный вопрос. Что заставило туманников так резко сорваться, что они даже не успели обиходить нормально своих драгов? И, судя по всему, у нас есть шансы узнать это в ближайшее время. А потому... «Гулорд!» — окрикнул я вампира. Он обернулся в мою сторону. «Что?» — почему-то, став мгновенно серьезным, спросил у меня он. «Будь настороже!» — предупредил его я. Вампир все так же вопросительно продолжал смотреть в мою сторону. «Предчувствие!» Честно ответил ему я, но, немного подумав, добавил. «Никакого персонала на улице, даже в стойлах, хотя там точно кто-то должен быть. Но что еще более странно — голодные драги». И я указал себе за спину. Гулорд пару мгновений стоял молча, а потом медленно наклонил голову. «Я понял тебя». И после этих слов открыл двери, ведущие внутрь уже явно не такой простой и спокойной таверны, которую мы надеялись тут найти. «Держитесь позади меня». Только и сказал он нам с Няней, входя в помещение. Планета Ариана. Империя Ларгот. таверна у Большого Северного Тракта. Ближе к вечеру. Некоторое время спустя. И вот мы внутри. По Гулорду незаметно, что он чего-то опасается. Черт, сообразил я, что с нами еще и демоница, которая во многом может сорвать игру вампиру, если он что-то задумал. Я так понимаю, что тот сейчас хочет, не привлекая особого внимания к нам, разведать обстановку, причем и нашего знакомства с теми, кто уже находится тут, в помещении обеденного зала, он выдавать не собирался. Я видел, что вампир еще в дверях подал быстрый знак Кинаи, и она удержала тролля от приветствия. Но вот Ниани, которая с настороженным, напряженным и слегка испуганным лицом сейчас войдет в общий зал, явно привлечет к нам внимание. Но это явно не тот тип внимания, который сейчас нужен Гулорду, а потому шаг вперед, и я путаюсь в платье демоницы. Вот черт! — только и успел воскликнуть я, вваливаясь прямо в помещение обеденного зала, да еще и запинаясь за порог. При этом я свалился настолько удачно, что задел при падении плечом угол ближайшего стола. К тому же и ногой не очень вовремя подопнул ножки стула, так что он, завалившись назад, рухнул прямо на меня. «Вот же так, кривоногий!» — воскликнул Гулорд, сразу подхватывая нужный стиль поведения и игры, а затем уже обращаясь к няне. «Помоги своему идиоту-братцу, пока он тут не убился!» И, указывая рукой в сторону столика у стены, чуть дальше того, возле которого я валялся, сказал «Тащи его туда!» Димоница все с тем же испуганным и несколько напряженным лицом, на котором к тому же большими буквами было написано огромное непонимание, смотрит сначала на меня, а потом на вампира. Но теперь выражение ее лица полностью соответствует обстановке и происходящим вокруг нее событиям. «Вставай, Лекс, пойдем!» — негромко произносит она, помогая мне подняться с пола. Гулорд, нахмурившись, наблюдает за нами и, дождавшись, когда мы усядемся, уже сам оглядывает зал. «Эй, милашка!» — машет он рукой, обращаясь к одной из местных официанток. «Прими наш заказ!» и сам вслед за нами двигается к столику, который мы заняли. Ничего подозрительного нет. Только сев, негромко произносит он, обращаясь ко мне. «И это плохо», — отвечаю ему я. «Тут точно что-то должно быть. А если мы этого не видим, то это что-то еще более серьезное». И немного помолчав, я добавляю. Туманников, кстати, тоже не видно нигде. Я заметил, — согласился со мной Гулорд, и резко замолчал, ведь именно в этот момент... К нам подошла официантка. «Возьмите», — протянула она нам, — несколько экземпляров меню. «Этому убогому мясо и рагу», — грозно посмотрев в мою сторону, рявкнул вампир. «И никакой выпивки. Есть что обычное?» «Да, морс и тонизирующий напиток», — спокойно отреагировала девушка на столь резкое изменение голоса Гулорда. «Тогда, как многие другие даже обернулись в нашу сторону», Или хоть и сделали вид, что не обратили на это внимания, но, тем не менее, эмоциональный фон выдал их реакцию. Тогда как официантка реально, даже на эмоциональном уровне, никак не отреагировала на поведение вампира, а все так же спокойно стояла возле нас. «Тогда Тоник и мне принеси то же самое», — уже гораздо тише проговорил Гулорд. «Ну а тебе, моя красавица, как обычно, немного сладкого?» «Ага, понятно, под кого он закосил». Богач путешествует со своей любовницей и вынужден прихватить ее тугодума браться. Да, господин, наконец, и до не дошло, что от нее требуется. Но я бы сначала хотела немножко перекусить, вы позволите? Конечно, барским жестом указал в сторону меню вампир. Выбирай, что тебе захочется. Но не успела девушка еще ничего сказать или просмотреть, как он обратился к официантке. Милая, подскажешь? Что можно порекомендовать моей красавице из ваших наиболее вкусных и легких блюд?» «Ага». Официантка замялась, но быстро нашла выход. «Простите меня, господин», — ответил Орнагу Лорду, — «но я только недавно тут работаю. Если позволите, я уточню у повара, что он вам порекомендует, и вернусь обратно». «Давай, не торопись». И вампир показал рукой в сторону барной стойки. «Я все равно хотел два номера снять. Один для меня и моей красавицы». Ну и какой-нибудь чулан для этого. И брежный жест в мою сторону. Да, господин, только номеров осталось немного. У нас остановилось сразу два каравана, следующих в Когол. И еще несколько небольших отрядов. Но свободные номера еще есть, я точно знаю. Спасибо. Благодарно кивнул Гулорд. Девушка лишь неуловимо наклонила голову и быстро умчалась в сторону кухни. Она кто угодно, но не одна из служанок только и прошептал вампир, глядя вслед девушке. Даже не попыталась выцеганить у меня медяк за помощь. Ну и хорошо, что он ее заподозрил. Но вампир на этом не закончил, а продолжил рассуждать. Да и меню не знает. Хотя зачем она на кухню ушла? Я лишь пожал плечами. «Узнать у тех, кто это должен знать», — только и ответил я. «В смысле?» — пробормотал он. «В смысле, что если она не настоящая официантка...» то где-то должна быть и настоящая. если она еще жива, то твой вопрос без проблем можно адресовать ей. Ну, это если исходить из того, что она вообще собирается тебе на него отвечать. И тут только ждать. Но судя по тому, что наши еще живы и сидят в зале, то и тебе она что-то порекомендует. А значит, и местные еще живы. Они им нужны. Гулорд с удивлением посмотрел в мою сторону. Откуда? Только и спросил он у меня. «Обычная логика», — пожал я плечами, а потом указал ему глазами в сторону стойки. «Проверь, тот ли там бармен, что из прошлого вашего посещения, или кто-то другой». «Понял», — ответил мне вампир, после чего поднялся. «Займусь комнатами», — громко сказал он и направился к барной стойке. «Мы же остались сидеть за столиком». Планета Ариана, Империя Ларгот, таверна у Большого Северного тракта, ближе к вечеру некоторое время спустя. «Что у тебя там?» обернулся серьезный крупный мужчина, стоящий у плиты и готовящий какую-то вкусно пахнущую снег. «Еще одна комната», негромко ответила ему вошедшая на кухню девушка-официантка. «Вернее, не так. Это вторая часть уже прибывшей сюда команды. Первая как раз те, на кого ты обратил внимание. А эти сели отдельно, сделали вид, что незнакомы». Но я видела, как прибывший вампир дал им знак оставаться на месте. Да и внешнее наблюдение это подтвердило. Они-то меня и предупредили насчет вновь прибывших. Я поэтому сразу и пригляделась к ним. «Понятно», — кивнул мужчина, а потом сразу уточнил. «Состав второго отряда». «А вот тут что-то непонятное», — проговорила девушка. «Похоже, чтобы замаскироваться, вампир для прикрытия взял с собой случайных людей». Ты должен был слышать грохот в зале. И официантка вопросительно посмотрела на повара. Тот лишь молча кивнул головой. Так вот, это как раз один из этого прикрытия. Он на входе запнулся и протаранил ближайший стол. Так что это точно левые люди. Ну и с ними еще какая-то девушка. Вроде как вампир назвал их братом и сестрой. Но парень человек, а девушка демоница. Тут официантка задумалась. Хотя она полукровка... «В этом я уверена. И значит, все вполне может быть». Между тем, выслушав ее, мужчина-половником, что держал в руке, оказал в направлении двери ведущей в зал. «Не нравится мне это». Только и пробурчал повар. «Уже пятый отряд, и это если не считать нас, слишком много для одной цели. Туманники, вампиры, тайные стражи Империи, рейнджеры, эльфаров и дроу...» Девушка усмехнулась. «И еще мы». «Вот и я о том же», — только и протянул этот серьезный. «Обычно наши интересы настолько плотно не переплетаются. Но сейчас... Неужели кто-то из них тут, чтобы прикрыть этого патриарха, главу Ковена Пожирателей?» «И что мы будем делать?» — только и спросила девушка. «Действовать по плану», — пробормотал мужчина. «Первыми разберемся с туманниками. Они сейчас как раз в номере, который мы уже взяли под контроль. Чистим. — спокойно уточнила девушка. — Нет, — ответил ей повар. — Пока только отключаем. Зачистим только тех, кто повязан с Ковином. А если это все? — серьезно поглядела на говорившего официантка. — Тогда будем зачищать всех, — жестко взглянул в ее глаза повар. Группа уже готова и ждет команды. Но еще рано. Не успел еще мужчина закончить, как напряженно замер. — Это он проговорил он, мгновенно преображаясь и перевоплощаясь в высокого и мощного светловолосого юношу. «Я чувствую эманации гнили и жертвоприношений, следующие за ним повсюду. И он прибыл не один, с ним еще кто-то. Но я не могу понять, кто это». Официантка кивнула. Мгновение, и рядом со светловолосым стоит такая же высокая богиня с длинными снежно-белыми волосами. Только вот из ее глаз струится свет, И свет этот отдает не стужий, а каким-то обжигающим жаром. «Главный, мы готовы», — произносит она. «Еще рано», — отвечает высокий. «Наши не успели окружить гостиницу. Нужна минута». Только вот, как оказалось, даже этой минуты у них не было. Планета Ариана. Империя Ларгот, Таверна у Большого Северного Тракта. Ближе к вечеру. Некоторое время спустя. «Долго что-то они...» — подумал я, наблюдая за тем, как исчезнувшая за дверью официантка не возвращается, а вместо этого, судя по метрической матрице, стоит и разговаривает с кем-то, находящимся рядом с нею. «Неужели и правда что-то пытается узнать у повара? Только странные они, одинаковые. «Регистрирую двойной метрический контур», — доложила Пандора. «Регистрирую неизвестный тип внешнего маскировочного плетения» практически в ту же секунду повторила за нею ведунья. но то что местные не так просты я как то и не сомневался согласился с моими помощницами я а вот и вернувшийся гулорд это не тот бармен быстро проговорил он садясь за стол а потом добавил я для проформы поинтересовался почему нет старого этот сказал что у того какие то дела в городе и он его просто подменяет я же поглядел в сторону стойки «Да я оглядел остальных людей, находящихся в зале». «Тебя срисовали», — уверенно сказал я, обращаясь к вампиру. «Не нужно было тебе вообще никаких вопросов задавать. Только заняться комнатами, и все». «Да и официантка, скорее всего, нас сразу раскусила. Вернее, не нас, а тебя. И еще». И я слегка скосил глаза. «Ты что, не замечаешь?» и я вопросительно посмотрел на гуллорда. «Тут вообще нет случайных посетителей. Одна спецура в том или ином виде». «Вообще ни одного лишнего человека, кроме, пожалуй, нас с вами. Даже та же обслуга». Вампир даже не старался оглядеться вокруг, а только спросил. «Уверен?» «Я нет. Но мой седалищный нерв, отвечающий за валящиеся на меня неприятности, просто вопит об этом». «Плохо», — протянул Гулорд. «Очень плохо. Если ты прав хотя бы наполовину, то мы вляпались во что-то очень неприятное». И сейчас мы, кажется, узнаем во что. Пробормотал я, наблюдая за тем, как в помещение входит молодой красивый парень, и рядом с ним идет обычный, спокойный и совершенно ничем не примечательный мужчина. Планета Ариана, Империя Ларгот, таверна у Большого Северного Тракта, ближе к вечеру, некоторое время спустя. Приход этих двоих ознаменовал сразу несколько событий. Внимание практически всех присутствующих мгновенно сосредоточилось на них. В зал по лестнице со второго этажа начали спускаться вооруженные туманники, готовые вступить в бой. Ну и официантка, а также тот, с кем она беседовала, значительно преобразились. Но что еще более важно, точно такие же люди, как и эти двое, сейчас брали таверну в кольцо и собирались ворваться внутрь. Между тем мужчина все так же спокойно и размеренно проходит в центр зала и садится за тот и единственный стол, что оказался свободен. Позади него останавливается юноша. «Нам нужен только он», — сделав шаг по направлению к парню, говорит тот самый Туманник, что и поздоровался со мной тогда в лавке кожевника. Глава их отряда, как я понимаю. При этом он указал мечом в сторону молодого. «Пожалуйста» только и указывает рукой в направлении своего спутника-мужчина. «Не буду вам или ему мешать. Мне нужны не вы». И он продолжает с недюжим вниманием и заинтересованностью наблюдать за происходящим, в общем-то, как и все остальные. Между тем я так понял, что этот юноша вызвал интерес не только туманников. Все остальные в большинстве своем тоже тут оказались из-за него. Ведь буквально в следующее мгновение в его сторону Сорвался еще один отряд. Это вроде как альфары. Это наша операция, глядя на главу туманников, произнес альфар, беря того на прицел небольшого арбалета. Мы забираем его. Но не проходит и мгновение, как уже два отряда оказываются под еще несколькими наведенными на них болтами, готовыми вылететь из снаряженных арбалетов. Он пойдет с нами, а это уже Дроу. Хм, прикинул я. «Остался самый большой отряд, но он почему-то не проявляет себя, а явно чего-то ждет». Между тем мужчина, что сейчас оказался в центре будущего поля боя, насмешливым взглядом обвел наставленное на него оружие и обратился к юноше. «Я смотрю, ты многим успел уже насолить», после чего огляделся вокруг. «Но тех, кто мне нужен, тут нет», и он вопросительно поглядел в лицо молодому тот ощутимо побледнел отброшенного в его сторону взгляда они тут мои люди доложили об этом ладно спокойно согласился мужчина тогда подождем и откинулся на спинку стула закинув ногу на ногу ну а ты пока разберись с этими и он небрежно обвел рукой да протянул молодой а потом добавил господин в следующее мгновение всех стоящих вокруг молодого бойцов накрывает необычное поле упал поглощения сил, доложила ведунья и уже через пару мгновений добавила. Модуль по мере работы претерпевает микроскопические изменения, которые происходят постоянно и выполняют его постепенное преобразование в модуль поглощения энергии. Пандора быстро сняла копию работающего плетения. Предложила несколько вариантов того, как мы смогли бы улучшить его производительность и эффективность. Так проходит буквально несколько секунд, как я понимаю. Существа, попавшие в поле действия этого купола, почему-то все замерли и совершенно никак не реагируют на то, что кто-то сейчас выкачивает из них магическую энергию, сообразил я. А так оно и было. Это же вычислила ведунья, только вот в структуре плетения ничего, что могло бы вызвать такую реакцию, она найти не смогла. Проходит еще пару мгновений, и некоторые из них начинают заваливаться на пол. «Мне нужны живые». — раздается спокойный голос мужчины, сидящего на стуле. — Почему-то именно его это магическое поле совершенно не тревожит. Может, потому, что именно его оно обтекает стороной? — Энергетическое защитное поле неизвестного строения, — доложила Пандора. — Выполняю копирование метрической структуры зафиксированного энергетического щита. Именно это поле и защищало от воздействия того самого поля поглощения энергии. Это пожиратели. Тихо прошептал Гулорд и аккуратно оглядел зал. «Последний отряд — это люди молодого. Но я не понимаю, зачем. Обычно Ковены не ведут себя настолько открыто». Между тем пожиратель сковина обводит помещение рукой и громко приказывает. «Взять остальных. Нас, да и Кинаю с остальными, споры и профессионально, окружают только недавно спокойно сидящие люди. И держите их на мушке», — добавляет молодой. Потом с ними разберемся. После чего он осматривается вокруг. Их нет. Смотри-ка, а мужчина проявляет неудовольствие, обращаясь к молодому, которого эти слова пугают еще больше. Я уже догадался, почему. Как я понимаю, все, что тут устроили, сделано не просто так, а ради выхода одной единственной трупы артистов. Это нужно ему, тихо прошептал я, обращаясь к вампиру, и, отвечая на его заданный ранее вопрос, и кинул взгляд на мужчину. Все остальное лишь для того, чтобы отвлечь внимание. После чего посмотрел, как к двери приближаются преобразившиеся светлые сущности, которыми, по сути, и являлись мужчина с кухни и бывшая официантка. Также таверну, но уже снаружи, окружило еще несколько подобных существ, и трое из этого внешнего отряда сейчас вошли в здание вслед за посетителем Молодым и спокойным мужчиной. А нужны ему вот они. Я перевел свой взгляд на вышедших в зал светлых существ. Архангелы, только и прошептал Гулорд. Эти-то тут откуда и что им здесь нужно? Тут все просто. Картинка в моей голове уже давно обрела свою четкость. Молодой тот, кого ты назвал пожирателем. Отвечая, медленно проговорил я. Только вот они явно не готовы к встрече с его спутником тогда как он ждет именно их. Я еще раз огляделся вокруг. Все происходящее явно подстроено, и сделано это лишь с одной целью. Этому невзрачному и незаметному необходимы архангелы. Вампир пораженно поглядел в мою сторону. Но что он собрался с ними делать? Я лишь пожал плечами. Тут все очевидно, — спокойно проговорил я, готовясь к развязке. Ему нужна их смерть, и непростая после чего я перевел свой взгляд на того, кого уже точно не ожидал тут увидеть, когда этот последний слегка приоткрыл свое маскировочное поле. А на жертвенном алтаре.